Халана очень переживала. Кроме того, у нас начала портиться закваска. Чтобы из закваски получалась полноценная пища, ее необходимо периодически обновлять. А у нас давно не было такой возможности. Только красницы кое-как и перебиваемся. В общем, мальчик Халаны родился мертвым. Харп чуть наклонил голову к плечу и задумчиво постучал пальцами по столу. «Я понимаю, что вопросов у тебя много», — продолжил Бесаун. «Однако давай для начала решим тот, который интересует всех». «Ты остаешься с нами?» «А у меня есть выбор». Прищурившись, посмотрел на старика Харп. «Честно признаться, выбор у тебя невелик». Бесаун взял со стола компас, покрутил его в руках, пренебрежительно хмыкнул и положил на место. Тебе нужно где-то жить. Дом может обеспечить едой и теплом 5-6 человек. Кроме тех хибар, что занимают снежные волки, неподалеку от нас в снегах прячутся еще 12 домишек вроде нашего. Но в некоторых из них жильцов даже больше, чем нужно. А в нашей хибаре после исчезновения Татауна как раз появилось свободное место. Есть еще поселок на юге, 10 домов. Кто там живет, мы не знаем. Его обитатели избегают контактов с другими людьми. А снежные волки, как-то раз попытавшиеся было сунуться туда, очень скоро вернулись. И многим из них мне пришлось зашивать раны. А снежные волки? Чем они промышляют? Периодически совершают набеги на близлежащие дома. Забирают еду... п л одежду и вообще всё, что сочтут нужным. Случается, что и женщину водят с собой. Кроме того, снежные волки считают своим неотъемлемым правом забирать всё, что п р и н о с и т с собой новички. Так что имей в виду, если решишь остаться с нами, тебе придётся постоянно прятаться. А если снежные волки найдут тебя? н ну, о т у уж я не берусь сказать, чем это закончится. С другой стороны, ты можешь сам присоединиться к снежным волкам. Ты молодой и сильный мужчина. Таких они охотно берут к себе. А ты?» Харп посмотрел на Марсала. «Почему ты не стал снежным волком?» Марсал смущенно потупил взгляд. «Я не смог пройти обряд посвящения». Едва слышно про б о р м о т а л о н «И в чем же заключается этот обряд?» Удивленно приподнял бровь Харп. «Ну...» Марсал глубоко вздохнул и на несколько секунд задержал дыхание, набираясь решимости. «Нужно было доказать, что ты настоящий мужчина». «А у тебя с этим проблемы?» В голосе Харпа прозвучала едва уловимая насмешка. Марсал бросил на Харпа ненавидящий взгляд из-под бровей. Нет, но то, как это принято делать у снежных волков. Снежные волки выгнали Марсала на мороз босым и в одном нижнем белье. Пришел на помощь Марсалу старик. Ему еще повезло, что он провалился в лаз снежного червя. Там все же не так холодно, как наверху. Где на него и наткнулся Татаун? «Ага», – задумчиво кивнул Харп. «Выходит, все здравомыслящие люди считают, что во всех отношениях выгоднее присоединиться к снежным волкам, чем прятаться от них». «Я бы так не сказал», – ответил Бесаун. «Та-та он сразу же решил остаться у меня». «И у него не было проблем со снежными волками?» «Были». Пришлось отдать им почти все из вещей Татауна. Они оставили нам только свежую закваску и теплую одежду. «Должно быть, с их стороны это было очень мило», усмехнулся Харп. «Другим не оставляют и этого», мрачно заметил Марсал. «Почему же для Татауна было сделано исключение?» «Потому что он решил остаться именно в моем доме». Серьезным видом ответил старик. «Я единственный лекарь в округе. А ведь даже снежные волки, случается, болеют. Поэтому они делают мне некоторые поблажки. А после того случая, как кто-то из них попытался лечиться самостоятельно и, наглотавшись пилюль по собственному выбору, едва не умер, снежные волки стали регулярно снабжать меня аптечками из вещевых мешков новичков». «Ты думаешь, мне не удастся договориться со снежными волками так же, как Татауну, отдав им часть вещей?» – спросил Харп. «Не удастся», – уверенно покачал головой Бесаун. «Потому что ты не согласишься на их условия». «Пожалуй, ты прав, старик», – подумав, кивнул Харп. «В этом мире, как я посмотрю, жизнь не так-то проста». И я не собираюсь отдавать кому бы то ни было то, что мне самому необходимо. «Значит, ты остаешься у нас?» Марсал с затаенной надеждой посмотрел на Харпа. «Снежные волки, конечно, серьезная проблема. Но в конце концов ее можно решить. Зато теперь Марсал надеялся, что с появлением в доме еще одного молодого крепкого мужчины...» жизнь станет чуточку легче, хотя бы такой, какой она была при Татауне. И еще Марсал был безмерно горд, что именно ему удалось у в е с т и у снежных волков новичка. «Я останусь, если только ни у кого нет возражений». х а р п посмотрел сначала на Бесауна, который был старшим в доме. Дождавшись от старика степенного, неспешного кивка, Он перевел взгляд на Марсала. «Конечно, оставайся!» – радостно улыбнулся тот. Харп взглянул на женщину. Халана стояла у котла спиной к мужчинам с таким видом, словно все, о чем шла речь, ее не касалось. «Халана!» – негромко позвал женщину старик. «Наш гость ждет от тебя ответа!» Женщина, не оборачиваясь, быстро дернула плечом, словно стряхивая с него что-то. — Халана! — громче и настойчивее позвал ее б и с а у н Мне все равно, — негромко произнесла женщина. — Такой ответ тебя устраивает? — старик посмотрел на Харпа. — В данных условиях вполне, — ответил Харп. «Но ты говорил, что в доме есть еще кто-то?» Не успел он это произнести, как из-за пластикового занавеса быстро выглянула молодая девушка, которая только сказала. «Я согласна». После чего тут же вновь скрылась за занавесом. Единственным, что успел заметить Харп, был взмах длинных огненно-рыжих волос. «Это Эниса». «Поотечески улыбнувшись», — сказал б и с а в а н «Она у вас всегда такая застенчивая?» Также с улыбкой спросил Харп. Лицо старика как-то сразу посуровило. о с т а н е ш ч т о застенчивой», — только и произнес он, не заботясь о том, верно ли гость истолкует его слова. Харп никаких вопросов задавать не стал. У него сейчас были другие проблемы, лежащие совершенно в и н о й плоскости, нежели забота о том, понравился ли он женской половине дома или нет. «Теперь мы должны решить, как поступить с твоими вещами», – сказал старик, проведя руками над тем, что было разложено на столе. «И какие будут предложения?» Потому как дернулась бровь Харпа, Марсал понял, что слова Би Сауна ему не понравились. «Никто не собирается отбирать у тебя твои вещи», – поспешил заверить Харпа Марсал. «Просто удобнее, когда часть вещей находится в общем пользовании». «Старик уже забрал себе аптечку», – заметил Харп. «Мне тебя придется лечить, если ты заболеешь», – спокойно ответил Бесаун. «Против этого я не возражаю». Харп быстро дернул головой из стороны в сторону. «Что еще ты собираешься забрать в общее пользование?» «В первую очередь...» «Уже во вторую», – перебил старика Харп. «Хорошо», – не стал спорить тот. «Нам нужна свежая закваска». Харп посмотрел на пластиковую бутылку, в которой, по словам Бесауна, находилась закваска. «Признаться, я еще пока плохо понимаю, что собой представляет эта самая закваска». «Сказал он. Вы что, ее едите?» «Закваска является основой всей нашей кухни», — объяснил старик. «Как ты уже, наверное, заметил, местность вокруг пустынная. Единственными живыми существами, встречающимися здесь, являются снежные черви. Но они настолько огромны и сильны, что даже снежные волки не отваживаются на них охотиться». Сами черви кормятся тем, что добывают подо льдом замерзшего моря, куда нам не добраться. Поэтому мы можем довольствоваться разве что объедками, которые они оставляют, да красницей, которая живет в их лазах. Однако, чтобы выжить, этого недостаточно. По счастью, те, кто посылают нас сюда, снабжают каждого новичка бутылкой с закваской. Что она собой представляет, тебе не скажет никто. Но если закваску поместить в бак с водой и поставить в теплое место, то всего через 10-12 часов из нее образуется плотная масса с приятным чуть кисловатым вкусом. Ее можно есть в сыром виде, а можно готовить различные блюда. Кому на что хватает фантазии. Достаточно оставить около литра закваски в баке, долить водой и она снова начнет восстанавливаться. В принципе, этот процесс может продолжаться до бесконечности. Но примерно через полгода закваска начинает терять свои питательные свойства. Голод она по-прежнему утоляет. Однако человек, питающийся только продуктами из старой закваски, начинает терять силы и часто болеет. Поэтому используемую в пищу закваску необходимо регулярно обновлять. «Я так понимаю, что свежая закваска представляет собой определенную ценность», – прищурившись, посмотрел на старика Харп. «Верно», – не стал отрицать Бесаун. «Но если ты будешь жить с нами...» «То и питаться буду с одного с вами стола», – закончил за него Харп. «Я это понимаю», – коротко кивнул он. «Но я хотел бы видеть, как моя закваска пойдет в дело». «Халана!» – негромко окликнул Бесаун женщину. Когда Халана подошла к столу, старик сделал Харпу приглашающий жест рукой, и тот, взяв бутылку с закваской, передал ее женщине. Приняв пластиковую бутылку из рук Харпа, Халана вернулась к металлическому котлу, на котором стоял таз с красницей, и вытянула из-за него большой жестяной бидон, объемом не менее 20 литров. Откинув с б е д о н а крышку, она перелила в него содержимое бутылки. Закрыв бидон и задвинув его на прежнее место, Халана вернулась к столу и поставила перед Харпом пустую бутылку. «И это все?» С некоторым недоумением Харп посмотрел на женщину. «А что ты рассчитывал увидеть?» – улыбнулся б и с а у н Харп молча пожал плечами. «Последние трети дня Халана приготовит нам запеканку из свежей закваски с красницей», – улыбнулся старик. «Уверяю тебя, ты в жизни не пробовал ничего вкуснее». «Я вообще не помню вкуса пищи», – признался Харп. «Никакой». «Это нормально», – заверил его Бесаун. «Я встречал только одного человека, который уверял, что помнит вкус какой-то другой пищи». Зато при этом он не мог без отвращения есть блюда из закваски. Старик улыбнулся и слегка развел руки в стороны. Как видишь, воспоминания бывают как полезные, так и вредные. Что с остальным? Харп взглядом указал на разложенные вещи. Ты можешь взять все, что считаешь нужным. Старый беса у н провел раскрытыми ладонями над столом. Остальное поступит в общую собственность. Окинув оценивающим взглядом вещи, разложенные на столе, Харп взял себе только пару теплых носков и охотничий нож в кожаных ножнах с широким лезвием, чуть загнутым кверху острием, глубоким долом вдоль всего лезвия и короткой пилой на обухе возле рукоятки. «И это все?» – глянул на него из-под бровей б е с а «Ну, если ты не против...» Харп протянул руку и пододвинул к себе еще и компас. «Вещица занятная, но, как мне кажется, в наших краях совершенно бесполезная», скептически скривил губы Бесаун. «Значит, я единственный, кому он может пригодиться», ответил Харп, пряча компас в карман. Старый Бесаун положил обе руки ладонями на стол Чуть подался вперёд и посмотрел на Харпа так, словно собирался прочесть его мысли. «Ты знаешь что-то, о чём не хочешь говорить?» Тихо, почти шёпотом произнёс он. Взгляд старого Бесауна, сделавшись неподвижным, словно бы пристыл к глазам Харпа. Марсалу, который наблюдал за этой сценой со стороны, и то стало неуютно. Как-то раз он испытал на себе гипнотический взгляд старого Бесауна. От одного только воспоминания об этом у Марсала по спине пробегала холодная дрожь. Харп же даже не попытался отвести взгляд в сторону. Только усмешка исчезла с его лица. «По-моему, старик, ты знаешь куда больше, чем я». Так же тихо ответил он Бесауну. «Ты разве забыл?» что я лишь сегодня появился на свет. Пальцы на руках старого беса у нас огнулись. Марсалу показалось, что он слышит скрежет ногтей старика по пластиковой крышке стола. Воздух в помещения будто сделался плотнее и гуще. Даже Халана, стоящая за спиной, почувствовав возникшее напряжение, замерла. Казалось, само время на миг остановилось. В наступившей тишине голос Харпа прозвучал подобно скрежету железа по стеклу. «Я оказался здесь не по своей воле и не собираюсь оставаться здесь навсегда. Если есть вход, через который я попал в этот мир, значит, должен быть и выход. Его нужно только отыскать».